Глава 16. Хюльдер никогда не бывал в таком семейном доме. Его поразили ни мебель, ни дизайн интерьера и ни вид из окна. Ничего примечательного в этом не было. А то, что дом был безупречно чист, как на выставке. Нигде не было ни пылинки, ни малейшего беспорядка. Даже кухонное полотенце было сложено будто по линейке. Содержимое шкафа было аккуратно разложено идеальными прямыми рядами. Холодильник выглядел так, будто его только что установили. Ни пятен засохшего молока от дырявых коробок, ни сморщенных лимонов, ни склизких листьев салата в ящике для овощей. Хотя Хюльдер сам не любил беспорядок, эта очевидная мания к порядку беспокоила его. Не в последнюю очередь потому, что здесь жил ребенок. У всех его пяти сестер были дети. У одной было четверо, все мальчики вроде Сиги. И Хюльдер не помнил, чтобы когда-нибудь выходил из дома, не хромая от того, что наступил на кирпичик Лего. Но все игрушки Сигги находились в его комнате, бережно спрятанные в коробку или систематически расставленные на небольших полках. Даже его одежда была спрятана в ящиках или висела в шкафу. В углу или под кроватью не валялось никаких странных носков. Фактически единственным признаком того, что это не витрина магазина Икея, была неуборная кровать мальчика. Необычайная аккуратность сразу напомнила Хюльдеру квартиру Хельги. В обоих случаях все было на своих местах. Каждая поверхность блестела, как места преступлений в стиле Мария Кандо. Мария Кандо – японская писательница, специалист по наведению порядка в доме, консультант и автор четырех книг по организации домашнего быта. Но на этом сходство закончилось. В квартире Хельги все говорило о богатстве, тогда как здесь сразу было видно, что с деньгами туго. Выглядит так, как будто мальчика забрали из постели, пока он спал, что согласуется с тем, что он нам рассказал. Хюльдер поднес руку в латексные перчатки к глобусу на белом лакированном комоде и стал наблюдать, как он вращается. Тот остановился и перед Хюльдером раскинулось Средиземное море. Кто-то обвел красным фломастером вокруг острова Майорка. Судя по обстановке, можно предположить, что его постель в обязательном порядке застилается каждое утро. Хм. Было неясно, говорит ли бормотание Гвюдлюгеру о согласии. Он стоял на четвереньках и заглядывал под кровать Сигги. После их возвращения в офис он решил, что все в порядке, и можно продолжить изучать видеоматериалы, однако просматривать записи дальше ему пришлось недолго. Эртла получила ордер на обыск и снова вытащила их обоих. Хюльдер был в восторге, но Гвюдлюгер воспринял это не столь оптимистично, хотя и немного успокоился, когда Эртла дала ему зеленый свет чтобы закончить просмотр записи после работы. По крайней мере, она не собиралась поручать это кому-либо еще, хотя это и означало, что Гвидлигер будет работать допоздна. «У тебя дома так же чисто?» Хюльдер открыл ящик с футболками мальчика. Наверху стопки лежал рисунок пухлого динозавра с широкой улыбкой, красными щеками и цветком в когтях. Настолько далеко от реальности, насколько это возможно. «Нет, конечно, нет». Гвидлигер поднялся на ноги. Под кроватью мальчика даже пуха нет. В дверях появилась Лина, выглядевшая такой же озадаченной, как и они. Она обыскивала ванную и подсобное помещение. Что с этим местом? Гюдлигер пожал плечами, но Хюльдер ответил. Либо среди них есть профессиональные уборщики, либо один или оба родителя помешаны на гигиене. На раковине нет даже следов зубной пасты. Зеркало выглядит так, будто его отполировали, а унитаз как будто его поставили сегодня утром. У меня ощущение, что здесь вообще никто не живет, что это просто для галочки. Хюльдер рассматривал комнату. Или альтернативная версия. Кто-то обыскал эту квартиру сверху донизу, чтобы скрыть следы того, что здесь произошло. Они нашли адрес, как только внесли имя Сигурлю и Клары в национальный реестр. Оказалось, что это многоквартирный дом в Графархольте, новом пригороде на восточной окраине города. Описание Сиги было не совсем точным, поскольку между соседними зданиями проглядывалось море, а также гора Эсья. Во время поездки по городу они не заезжали в этот район, так как он не соответствовал критериям. Гвюдлий впечатленный остротой ума маленького мальчика, мрачно пробормотал, что вряд ли это что-то изменило бы. Но тогда он был чрезвычайно взволнован, когда говорил это. Не было смысла напоминать ему о том, что по данным реестра ребенку было всего 4 года и 2 месяца. Эртла не стала требовать от Хюльдера подробностей, когда он назвал имя Сигурлек, отметив, что не может раскрыть свой источник. Видимо, она все еще доверяла ему настолько, что поверила на слово, когда он сказал, что лучше ей ничего не знать. В свою очередь, он не спросил ее, чем она планирует объяснить успех ее ходатайства о выдаче ордера на обыск. Возможно, она просто оставила эту часть без внимания и подчеркнула, что найти этих людей – вопрос жизни и смерти. Ордер, конечно же, был выдан с рекордной скоростью. Запись в нас реестре помогла объяснить, почему ей не удалось найти семью Сиги. Несмотря на прозвище Сибби, отца мальчика звали Маргейр. Оно даже не начиналось с буквы С. Эртла взорвалась, когда об этом стало известно. Она всю жизнь не могла понять, как у человека по имени Маргейр могло быть такое прозвище. Она кричала на всех, кто находился в пределах досягаемости, направляя всю свою ярость на Лину, хотя стажер не высказала никакого мнения по этому поводу. Но Лина смирилась с этим даже когда Эртла начала отпускать пренебрежительные комментарии по поводу ее имени. В этот момент вмешался Хюльдер, не в силах больше стоять в стороне, в результате чего Эртла вместо этого обратила свой гнев на него. Но потом и он к этому привык. В конце концов она успокоилась, и ее настроение сменилось на ликование, когда пришло известие о выдаче ордера на обыск. Хотя им пришлось тщательно выдумывать объяснение того, как они узнали имя матери Сиги, они все-таки смогли предоставить иную информацию в поддержку своего запроса. Прежде чем подать заявление, они поговорили с матерью Фигурлек, а также с родителями ее мужа, Маргера Арнерсона, которые сказали, что они не так часто общались, поэтому их не беспокоило отсутствие вестей от сына в течение нескольких дней. С матерью Фигурлек была другая история. Она сказала, что немного волновалась, так как не слышала ни слова от дочери с субботы, что было не в ее характере. Обычно она получала от нее известие каждый божий день в обязательном порядке. Когда полицейские спросили, пыталась ли она ей позвонить, мать объяснила, что не делает этого, потому что боится, что ответит Маргейр. А он был бы вряд ли рад ее слышать. Телефонные звонки ближайшим друзьям пары, имена которых назвали родители, подтверждали ту же историю. Несколько дней никто не слышал ни о Сигурлек, ни о Маргиере, Хотя друзья также упомянули, что они не видятся с ними так уж часто. Заявление матери Сигурлиг послужило веским основанием для выдачи ордера на обыск. Вместе с Сиги, конечно. Все, с кем разговаривала полиция, согласились, что оба родителя обожали своего сына. Никто ни на минуту не верил, что его намеренно бросили. И никто не знал о какой-либо связи между его родителями и убитым Хельги. Хюльдер еще раз оглядел безупречную комнату ребенка. Не было никакой причины тут задерживаться, поскольку он и Гюдлигер уже все осмотрели. Не думаю, что мы здесь что-нибудь найдем. Возможно, судмедэксперты заметят что-нибудь еще, когда обработают это место люминолом, например, следы крови. Мы также попросим их проверить изголовье и каркас кровати на наличие отпечатков пальцев на случай, если человек, похитивший мальчика, прикасался к ним. Я бы, конечно, удивился, но кто знает. В здании, как и во всем районе, не было систем видеонаблюдения, поэтому отследить, кто именно вынес спящего мальчика из квартиры, было невозможно. Равно, как и узнать машину, на которую увезли ребенка. «Они обыскали спальню», — объявила Лина. «Там все так же чисто, как и везде. Кровать тоже заправлена. Вы все равно хотите снять с нее отпечатки пальцев?» «Это решать, Этле. Скоро ей придется вернуться». Этла руководила обыском, когда у нее зазвонил телефон, и она вышла в коридор, чтобы ответить. Хюльдер подозревал, что звонок поступил от ее начальников, которые внимательно следили за ее успехами с тех пор, как в тот день новости начали просачиваться в СМИ. Он не думал, что это как-то улучшит ее настроение. Единственный потенциально интересный материал, обнаруженный во время их обыска, лежал на столе в гостиной. Шарф с коричневыми пятнами, который, как полагают, был рождественским подарком Сиги его матери. Два ноутбука, белый и черный. Две папки с тщательно организованными домашними учетными записями. Почта, которую нашли разорванной в клочья в мусорном ведре. Паспорт Сигурлек и сумочка с ее банковскими картами и водительскими правами. Кроме того, в глубине шкафа была найдена разбитая на три части фарфоровая ваза, которая, возможно, использовалась в борьбе, хотя, если это так, трудно поверить, что ее просто спрятали в таком виде. Шкаф был полон других разбитых украшений и посуды, которые, похоже, были убраны, чтобы позже их починить. Такой ящик или полка были у каждого, но семья Сиги в этом вопросе явно перещеголяла остальных. Все предметы отправятся на экспертизу. Однако все это больше было похоже на хватание за соломинку и показывало, как мало им оставалось возможностей на поиск истины. Гораздо более вероятно, что эти поломки говорили о длительном домашнем насилии, о котором подозревал врач скорой помощи. «Могу ли я попытаться собрать по кусочкам разорванную почту?» Лина стояла над столом, где были собраны улики, и рассматривала клочки бумаги из мусорного ведра. «Я выигрывала конкурс по сбору пазлов в школе». Она подняла руки, показывая, что на ней все еще латексные перчатки. «Пожалуйста, пожалуйста». Хюльдер потянулся за табуреткой у барной стойки, которая отделяла кухню от столовой и гостиной. «Только не позволяй Эртли поймать тебя за этим делом» иначе она поручит тебе перебирать мусор из дома Хельги, чтобы найти то, что он выбросил. Насколько я знаю, все это привезли на станцию, и там тонна мусора». Он сел, созерцая блестящую плитку на стене над плитой. Хюльдер сомневался, что именно муж ответственен за навязчивую уборку. «Это письма из банка, и один от компании, у которой они взяли кредит на машину». Лина продолжала складывать клочки бумаги вместе. «Дерьмо. Они были по уши в долгах. Почти потеряли машину». И как будто этого было недостаточно, они еще собирались объявить банкротство по ипотеке. Многие люди находятся в подобной ситуации, но не все они исчезают, оставив ребенка в чужой квартире. Президительно сказал Гюдлигер. Он не поменял мнение о Лине. Да ладно. Когда люди находятся на грани разорения, это неизбежно влияет на их поведение, так что информация, безусловно, актуальна. Хюльдеру не нужно было говорить об этом Гюдлигеру. Кому-нибудь лучше позвонить в кредитную компанию и узнать, не была ли конфискована машина. Это могло бы объяснить, почему она не припаркована у входа. Прежде чем войти в здание, они безуспешно обыскали близлежащие парковочные места в поисках белого Яриса. Дверь открылась и вошла Эртла. «Закончили? Я могу вызвать криминалистов?» «Да». Хюльдер попытался понять, по выражению лица Эртлы, вызвал ли телефонный звонок еще большее напряжение, или же он был на этот раз конструктивным но ее лицо было нечитаемым. «Похоже, пара была на пути к банкротству». «Ммм, неужели?» Эртла подошла к столу, на котором лежала собранная выйдина почта. Она не стала спрашивать, кто это сделал, а Лина незаметно отошла в сторону, как только она появилась. «Это проливает новый свет на дело. Возможно, речь идет о самоубийстве». Хюльдера внезапно осенила идея. «Тело из галька храуна уже официально опознано?» «Да, родители жертвы позаботились об этом раньше. Почему ты спрашиваешь?» Эртла подняла взгляд от головоломки на Хюльдера. «О, я просто внезапно задумался, мог ли человек, которого мы нашли, быть маргером с бумажником Хельги в кармане. Все это могло быть недоразумением, и богатый парень мог купаться в шампанском где-нибудь на Карибах прямо сейчас, даже не догадываясь, что мы считаем его мертвым. Нет, это был Хельги. Если эта пара покончила с собой, их тела все равно еще не найдены». Я не верю, что женщина покончила бы с собой на восьмом месяце беременности. Судя по ее измученному выражению лица, Алина, казалось, представляла себе эту сцену. Ребенок мог родиться, пока она была в агонии, и ни одна мать не смогла бы с этим смириться. Гюдли это фыркнул, но Эртла проигнорировала его. «Я считаю, что ты права. Найти хороший дом для новорожденного несложно. Если бы она подумывала о самоубийстве, она наверняка бы подождала». Я считаю более вероятно, что ее муж-ублюдок слишком часто сбивал ее и прикончил. Но конкретно здесь таких признаков нет. Хюльдер оглядел комнату. Хотя я полагаю, он мог бы убирать за собой. Квартира неестественно чиста. Имейте в виду, если бы вы убирались после убийства или жестокого насилия, вы вряд ли бы стали тратить время на складывание белья. Тем не менее, экспертиза должна установить это. Нам остается только гадать, где эта пара сейчас, живая или мертвая. «И кто убил Хельги?» Эртла указала на коллекцию предметов на столе. «Вы не нашли ничего, что могло бы их связывать?» «Нет, ничего. Хотя, конечно, мы не смотрели компьютеры. Возможно, там что-то прояснится. Или в записях их телефонных разговоров, как только мы их проверим. Что с мобильниками?» «Нет ни одного. Телефона Сигурлиок не было в ее сумке. На каждой прикроватной тумбочке они нашли зарядное устройство с аккуратно свернутыми проводами, но телефонов не было». Странно, что у сигур Лек пропал мобильный телефон, учитывая, что её сумка и банковские карты остались. Наличие её сумочки было убедительным доказательством того, что она покинула квартиру недобровольно. Но невозможно было догадаться, почему человек, который её похитил, забрал её телефон. Тем более, что в наши дни даже ребёнок знает, что телефоны можно отследить, если они включены. Разве что ей удалось его унести с собой так, что нападавший ничего не заметил. Но в таком случае, почему она не воспользовалась им, чтобы позвать на помощь? Это выглядело не очень хорошо. Бумажника ее мужа, что особенно важно, нигде не было. Меня просили принести одежду для ребенка. Не мог бы кто-нибудь из вас выбрать что-нибудь, прежде чем мы уйдем? Похоже, он собирается погостить у бабушки. Эртла ждала, пока кто-нибудь вызовется добровольцем, но все промолчали. В итоге Хюльдер поднялся с барного стула и согласился помочь. В конце концов, у него была куча племянников. Взяв у Эртла сумку, Хюльдер вернулся в комнату сейки. Он начал с того, что положил побольше нижнего белья и носков, стараясь не создавать беспорядка под влиянием излишней аккуратности ящиков. Затем он выбрал несколько топов, в том числе футболку с динозавром спереди и три пары брюк. Наконец он положил пижаму и решил, что этого вполне достаточно. Надеюсь, они найдут родителей мальчика до того, как у него закончится одежда. Взгляд Хюльдера вернулся к кровати, затем снова обижал комнату. Кролика, о котором упомянул мальчик, нигде не было видно. В квартире Хельги его тоже не оказалось. Возможно, мальчик взял его с собой и бросил в машину похитителя, хотя, судя по воспоминаниям Хюльдера о его днях в регулярной полиции, это казалось маловероятным. Время от времени он помогал забирать детей из проблемных семей, и если у ребенка была любимая мягкая игрушка, ничто не могло вырвать ее из его рук, особенно когда они оказывались в незнакомой обстановке. Что-то здесь не сходилось. Хюльдер поправил себя. Ничего не сходилось. Ни единой чертовой вещи.